Глава третья. В Таврическом дворце. Таврический дворец, один из многочисленных памятников блестящего царствования Екатерины II, до сих пор почти в неизменном виде, сохранившийся на Воскресенском проспекте, с тем же обширным садом, прудами, островками, каскадами и беседками, два раза во время жизни светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического находился в его владении. Первоначально он был построен князем в виде небольшого домика, но после присоединения Крыма по приказанию императрицы архитектор Старов на месте прежнего дома построил роскошный дворец наподобие пантеона. Императрица назвала его Таврическим, и подарила великолепному князю Тавриды, как называли тогда не только в России, но и в Европе, увенчанного лаврами военных побед Потёмкина. Главное здание дворца было вышиной около шести сажен, с высоким куполом и перестилем из шести колон, поддерживающих фронтон. К обеим сторонам дворца пристроены флигеля, выведенные до самой улицы, Обширная площадь перед дворцом ограждена невысокой чугунной решеткой. Внутреннее расположение дворца вместе с пространством между обоими флигелями представляет одну огромную залу, в середине освещенную окном, сделанным в куполе. Два ряда колонн придают зале необыкновенно величественный вид. На одной стороне залы расставлены мраморные статуи, на другой – зимний сад. Вскоре, однако, князь Потемкин продал этот дворец императрице Екатерине II за 460 тысяч рублей. Незадолго же до начала нашего рассказа, а именно в феврале 1791 года, императрица снова подарила этот дворец князю Григорию Александровичу, в числе многочисленных милостей и наград, которыми она осыпала его, прибывшего из Яс с новыми победными лаврами. В тот самый день и час, когда знакомый уже нам Владимир Андреевич Петровский, только что прибывший в Петербург и явившийся к нему, и получивший через адъютанта милостивое «пусть погуляет», Начал в Петербурге так печально окончившееся столичное похождения, сам Григорий Александрович готовился к выезду во дворец. Высокий, пожилой, Потемкину в то время перевалило за пятьдесят, широкоплечий богатырь в ярком мундире, обшитом сплошь золотым шитьем, с широкой грудью, покрытой рядом звезд и крестов, русских и иноземных, он уже вышел из кабинета. Всякий, видавший светлейшего в первый раз, невольно преклонялся перед этим совершенством человеческой телесной красоты. Продолговатое, красивое белое лицо, правильный нос, высоко начертанные брови и голубые глаза, небольшой рот с приятной улыбкой и круглый подбородок с ямочкой. Левый окривевший глаз был неподвижен и являлся резким контрастом с правым, полным жизни, светлым, зорким и несколько рассеянным. Князь окривел в начале своей придворной карьеры по милости тогдашнего всезнайки, фельдшера Академии художеств Ерофеича, изобретателя известной настойки, приложившего к больному глазу Григория Александровича какую-то примочку. На князя потеря глаза до того сильно подействовала, что он удалился в Невскую лавру, отпустил бороду, надел рясу и стал готовиться к пострижению в монашество. Его спасли прозорливость и доброта императрицы. Она сама лично навестила его и уговорила возвратиться в мир. «Тебе не архиереем быть». Их у меня довольно, а Потемкин один и ждет его иная стезя. Предсказание монархи не сбылось.